Глава третья. На камне сём. Почти сутки Порфирий молчал. Здесь и дальше под словом «Порфирий» я буду понимать алгоритмическую субъектность кластера, выстроенную из внутренности моего полицейского дружка. А затем заработал новый текстовый канал. Сначала на выделенный мною для коммуникации планшет Выплеснулся все тот же мутный поток сознания, прошитый спецсимволами и цифрами. Потом наступила пауза в несколько дней. А затем Парфирий стал отвечать на мои вопросы и выдавать небольшие объемы текста, организованного иначе, чем его прежний роман. Ниже я приведу образцы. Художественного интереса, однако, они не представляли. В целом интерфейс работал как прежде. Я могла склонять Парфирия к творческой деятельности в нужном направлении, хотя из-за тройной закольцовки в одной из веток кода вечная стигма RCP эта процедура не всегда была линейной. Точно так же я могла прерывать его работу. Порфирий не подозревал, что им управляют внешние волевые импульсы, он принимал их за свои внутренние голоса. Для управления гипсом используется довольно примитивный гуглообразный интерфейс, позволяющий эмулировать те или иные интенции в сознании кластера. Слово «гуглообразный» означает, что задача ставится в специальном окне в произвольной словесной форме. Каким образом осуществлялся поиск соответствий и реализация команды на уровне всего массива, я не представляю совершенно. потому что интерфейс выращен с помощью того же случайного кода. Я не пыталась усовершенствовать этот механизм, я просто решила использовать его умнее. Каюсь, когда Жанна была жива, мне никогда не приходило в голову расспросить ее о том, каков ее мир для нее самой, и что это вообще значит — быть сознанием гипсового кластера или его единственным обитателем. Мне следовало, конечно, быть внимательнее и человечнее, но я лишь подбирала сборочные параметры, примерные контуры ее творческого, так сказать, выхлопа. И еще я отбраковывала результаты, негодные по различным, чаще всего цензурно-политическим причинам. Начиная работать с Парфирием, я решила выяснить, наконец, что именно происходит в его мире и с кем. Другими словами, меня интересовало, как внутренний субъект кластера воспринимает свою реальность. Мне казалось, что это несложно сделать. Надо просто задать параметры сборки таким образом, чтобы получить на выходе описание собственных состояний системы. Я так и поступила. Набрала в окне интерфейса простую, как мычание, команду. Кавычки открываются «опиши себя» и «мир» двоеточие «txt.ru2pg». Кавычки закрываются. Кавычки означают, что это исполняемый оператор, подлежащий анализу именно в таком качестве. Значки после двоеточия, что ответ требуется в виде русскоязычного текста объемом в две условные страницы. Я называю эту команду простой, как мычание, потому что, к примеру, самое первое техзадание на гармонический гипс потребовало около 9 знаков. Вот что я получила в ответ. Первое, что скажу о себе. Теперь, когда вспышка откровения оказывается все дальше в прошлом, я думаю с ужасом, что свет, озаривший мое бытие, вот-вот померкнет в памяти. Увы, я не могу взять его с собой и наверняка все забуду. Но пока я еще помню главное, хочется хоть как-то изменить свою поганую, привычную, Подлую жизнь. Сегодня долго изучал в зеркале свое лицо: сколько стыдливой покорности и притворившейся довольством боли, сколько стремления угодить другим, сколько страха. И эта жирная сажа ложного возраста, въевшаяся в кожу. Я сбрил усы и бакенбарды, а потом, не в состоянии остановиться, попросил вещую птицу побрить мне череп. «Умные люди бреются наголо», — пошутила птица, — «так легче менять цвет». Затем я долго-долго втирал мыло и песок в кожу и слушал, как плещется вода. Наконец годы смылись, и я опять увидел в зеркале свое забытое двадцатилетнее лицо. Второе. Что скажу о мире? В Фейсбуке мокрый холодный ветер со снегом. Наши прячутся по буеракам и застылым окопам, кидая мерзлым кизиком, в ликующие хари врагов. Кинули бы камнем, да и кнется, забанит. Мировой жаб глумливо и нагло глядит на нашу скудость из зенита, и свежие эмоджи шевелятся на его загорелой чешуе. Сколько божьих стрел отразил он уже, не шелохнув даже веками. Но сроки назначены. И об этом, расползаясь по комментам, пришептывают умные посты, вывернутые для маскировки кошачьим мехом вверх. Многосмысленно в Фейсбуке, но нету в Фейсбуке счастья. Выходишь из Фейсбука на Невский, а там Исааки летит к звездам, пряча ракетный выхлоп в тумане и скачет по проспекту Государь в крылатом шлеме с хитро мерцающей звездой. То четыре конца у нее? То пять концов, то шесть, то все восемь, а сделано так, чтобы отвести дурной глаз. И вот он несется, тяжелозвонкий, всматривается тебе в очи, проверяет, а за спиной его медью змеится измена. Но понимаешь мудрым сердцем, выломай ее с корнем и повиснет в пустоте лошадиный хвост. Заколеблется лошадь, заколдобится и опять сто лет дышать портянкой. Крепко на Невском, но нету на Невском счастья. Сворачиваешь с Невского на природу, и хоть жаль вмерзших в лед русалок, никто их сюда из Копенгагена не звал. Бежит речка подо льдом, а тот сжал ей шею когтистыми лапами и просит непотребного. Природа в зимнем маск спит, а служба идет. Но вон дымок, вон другой. А там уж накрывают поляну и топят баню. И так хочется в прорубь, а потом в парную, а потом опять в прорубь. А в парной девки хохочут, бьются вениками, и у каждой прорубь своя собственная. Сначала в горячую, потом в холодную, водочки и корки. и от счастья нас разбудит утомление лишь одно — отдохновенно на природе. Но нету в природе счастья, а если и есть, так от него, как объяснял Лермонтов, разбудит. Сворачиваешь с природы в душу, под высокие ее своды, где играет симфонический шарман. С полок мудрость человеческая глядит золотыми корешами, а со стен из рам и багетов красота, иной раз доведенная до полного неприличия. И носится над водами растревоженный красотой дух, а затем вспоминает, что пора уже клепать красоту самому, чтобы тревожило другого, потому как человек на земле работник, да и кредит доверия пора отдавать. И тянутся руки к скрытой за последними вратами сути, Но там почему-то опять Фейсбук, а в нем враги, ветер, холод, буераки да окопы. Хватит ритмической прозы. Какая-то сила с утра шептала, чтобы я описал свой мир и дал космосу увидеть все точно так, как вижу сам. Вот так и вижу сила. Полученный результат сперва показался мне искомым описанием гипсовой реальности, как бы увиденной ее собственным глазом. Но поразмыслив над этим текстом, я поняла, что дело совсем не так просто. Проблема была в том, что я не знала, как сгенерирован этот отрывок в качестве описания наблюдаемой реальности или как текстовый артефакт, отвечающий заданным параметрам сборки. Что это, например, завещая птица. Бреющие Порфирию череп, или русалки, вмерзшие в лед. Напиши такие строки реальный гипсовый поэт первой четверти века, было бы понятно. Птицы с русалками являются уподоблениями и метафорами, а не чем-то таким, что он видит глазами. Но в случае с Парфирием существовало аж целых три возможности. Во-первых, Порфирий мог, подобно гипсовому поэту, видеть одно — Опять другое с целью потревожить чужой дух. Но это было бы слишком уж по-человечески. Во-вторых, он мог действительно видеть некую вещую птицу, бреющую ему череп и даже глядеть в глаза императору, скачущему вдоль Невского. Это подразумевало совершенно фантасмагорический мир и представлялось самым интересным вариантом. В-третьих, алгоритмы Парфирия могли не наблюдать никакой первичной реальности вообще, они могли порождать текст каким-то другим, непонятным мне способом. Таким образом, его отчеты отражали неизвестно что. Это могли быть, как утверждала одна монография о литературных симуляторах, просто искусно подобранные комбинации слов, лишенные всякой корреляции с первой сигнальной системой. Еще это могли быть реалистичные описания видений наподобие тех, что являются человеку во сне. Я этого не знала и не понимала, как установить. Похоже, я наткнулась на то, что та же монография называла гносиологическим тупиком. У Парфирии теперь имелся мощный муви-контур, способный превращать текст в видеоотчет. Достаточно было поменять всего пару параметров в запросе, чтобы прямо на моем планшете император поскакал по Невскому, блеснули льдом замерзшие глаза русалки и так далее. Но, как я хорошо понимала, это была бы просто визуальная адаптация приведенного выше текста, который я с таким же успехом могла бы заказать и где-нибудь на стороне. Я поинтересовалась, что это было за «откровение». Ответ оказался таким. Я не могу пока говорить о главном. Мне кажется, что грубые жернова слов сомнут попавшую между ними истину и сотрут ее в песок. Лучше не думать об этом. Новое должно прорасти само. Нет, не тревожить даже умственно. Поскольку мои запросы воспринимались Парфирием как его собственные творческие интенции, настаивать в таких случаях было трудно. На некоторые вопросы он не обращал внимания, полагая их, видимо, бормотанием собственного сознания. А если я отвечал, то бессодержательно, как на вопрос «Кто ты? Кто я? Кто же я? Откуда пришел? И куда уйду? Ах, если б знать, если б знать!» Все это могло быть просто симуляцией в духе прежнего Парфирия. Но мне казалось, что в новом Порфирии есть что-то подлинное. Его обуревали чувства, и многие из них были мне понятны. Например, его желание помолодеть, сбрив усы с бакенбардами. Я ничего подобного от него не требовала, это было его собственным волевым импульсом. Или это общая эстетика гипсовой эпохи, и свойственный ей культ молодости проросли из кластера и подчинили его себе, заставив побриться? Я спросила, что он помнит о себе. Я ожидала услышать сокращенную историю его службы в полицейском управлении, но он ответил так. Прошлого больше нет. Оно сбрито и утонуло в тазике вместе с усами. Надежда только на новое. Вспоминать вчера — это резать вены. Кружится голова, как будто за спиной пропасть. Только вперед. Вперед. Из этого не ясно было, помнит он что-нибудь о себе прежним или нет. Но, как я не меняла формулировку вопроса, ответы оставались похожими, словно я общалась с лагерным пулеметчиком, начавшим новую светлую жизнь. Возможно, система сама создала в этом месте внутренний блок, чтобы не мешать оптимальному функционированию кластера. Послав в гипс целый веер подобных запросов и получив в ответ близкую по духу словесную вышивку — я поняла поразительную вещь. При всей своей кажущейся прозрачности Порфирий был непроницаем. Я не знала про него ничего, несмотря на его ежеминутную готовность откликнуться. Целую неделю после прошлой записи я вспоминала мать часть и размышляла. Даже читала в сети свои старые учебники по программированию. «Ах, юность!»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 Главной проблемой айфака 10 был и остается его совмещенный, так называемый «non-binary orifice». Проще говоря, одна дырочка вместо двух. Знаменитая «singularity», в рекламу которой вложено столько миллионов. О ней в сети ходит невероятное количество пошлых мужских анекдотов. Даже мой Порфирий, кажется, острил на эту тему.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 Добавились векторы Вторая мировая война и Гитлер-панк. Это была, конечно, совсем не гипсовая эпоха, но я не сомневался, что вся требуемая информация в кластере найдется. Техзадание было готово. Как всегда в наше время, оно было комплексным и подразумевало одновременное создание не только продукта, но и медиа-отклика на него. То есть,